после чего подвинул к себе виски. Сегодня или завтра, но мы его поймаем, произнёс он с кровожадными нотками в голосе. И тогда он мне принесёт имя убийцы на блюдечке, как миленький. Иначе я разорву его на куски.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 Но не зря же я тратил время, договариваясь с голосом, верно? Так что сейчас я тоже приложу свою резолюцию, и ты можешь направляться прямиком на секретный объект, где содержится 13. -го. Акробатически изогнувшись, шеф подышал на заднее левое копыто и поставил пахнущий серой оттиск на пергаменте рядом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 Алексей уже поворачивал золотую ручку в виде головы козла, когда его окриком остановил шеф. Что-то не забыл, постучал он себя по лбу. Если будет возможность, спроси его, почему он запросил так мало. Что он хотел купить на эти несчастные 30 динариев? Ему что?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 возле которого стояли офицеры спецназа в чёрной форме. Они преграждали путь к стальным воротам, через которые не прорвалась бы и танковая дивизия. Калашникова идентифицировали, предложив прикоснуться к глазам к специальному устройству. Видимо, данные о сетчатке из рачке были переданы сюда заранее. После чего напичканные электроникой ворота стали медленно раздвигаться.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 чтоб по каким-то причинам небесная канцелярия передумала. В ту же секунду чёрный круг заискрился светлыми тонкими полосками, похоже, на той стороне тоже ввели специальный код. Негр отступил от стены, жестом, за всё время их общения он не произнёс ни единого слова, приглашая Калашникова встать на круг. Алексей повиновался.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 Человек с крыльями вернул его Калашникову, одобрительно кивнув. Всё в порядке. А теперь, пожалуйста, встаньте сюда. Он показал на чёрно-белый круг. Что? Опять расстроился Калашников, испытывая разновидность того страха, который посещает неопытных космонавтов перед выходом на орбиту. А выпить вы не даёте? Нет, бесстрастно ответил Архангел. К сожалению. В груди живот Алексея снова вонзились иголки. Тело закрутило в миллионе режущих глаза огней. На этот раз его подняли с четвереньек двое: один в чёрной форме, другой в белой, дождавшись, пока Калашников перестанет падать на пол. Оба хором сказали: "Можем ли мы взглянуть на ваше удостоверение?"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 К кому вы идёте? Всё ясно, горестно произнёс Калашников. Но ну и где здесь следующий телепортер? Охранник в чёрном позволил себе чуть-чуть улыбнуться. Телепортера нет. Вы пришли. Тринадцатый за этой дверью. Алексей облегчённо вздохнул. Впервые за много лет он чуть было не сказал слава голосу Что, разумеется, было строжайше запрещено городскими правилами. Часы на стене показывали глубокую ночь. На дорогу, включая телепортер, ушло 4 часа. Чёрный и белый достали грушевидные ключи, вставив их в стоящее перед ними загадочное устройство со множеством лампочек. Устройство долго считывало данные, тихо шурша.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 Глазам Алексея открылась симпатичная комната, вроде той, что он когда-то видел в Санкт-Петербурге, в меблированных комнатах истории. Персидские ковры ручной работы, диваны, обитые китайским шёлком, и даже немецкие рояли у стены. За тылком к нему, театрально заложив руки за спину, стоял человек с длинными волосами, собранными в хвост. Он был одет в щегольской тёмно-серый костюм с искрой. Калашников сметился. Он всегда представлял себя тринадцатого в античном хитоне и кожаных сандалях. Похоже, что этот пиджак сшит на заказ кем-то из спокойных модельеров фирмы Армани. Впрочем, уже через секунду Алексей усмехнулся своей наивности.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 Когда я узнал побольше про ваш э город, меня поразило в нём одна вещь. Мы-то в Иерусалиме думали, что в пекле шефу прислуживают черти, такие, знаете ли, отвратные, махнатые создания с рогами, копытыми хвостом. Но оказалось, что на управляющих постах в аду везде люди.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 Вы очень хорошо говорите по-русски, сказал он с опозданием поняв это. О, что ж тут удивительного? вздохнул тринадцатый. Посидите тут с моё. Почти две тысячи лет в одной комнате, а делать совершенно нечего. Что там русский? Я уже и диалект тагалу изучил, не знаете, конечно.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 книге. Иуда дёрнулся, у него задрожал подбородок. Вскочив со стула, он начал ходить по комнате быстрыми кругами. Пару раз тринадцатый ощутимо задел бедром рояль, но не издал даже стона. Его лицо отображало сильнейшее волнение. Так вы нашли её? Где она? Резко остановившись напротив Алексея, 13-й холодно смотрел ему в глаза. От прежнего радушия не осталось и следа. Нигде. Нам просто сказали, что если напомнить вам про книгу, то вы опять перешёл на бляние, окончательно сбитый с толку Калашниковых. Кто убьёт? Нетерпеливо прервал его Иуда. Сначала Гитлер покорно начал перечислять Калашниковых, потом Мэрилин Монро Потом Брюссель, после чего палач, блудница и дракон. На лице тринадцатого появилась полудетская мечтательная улыбка. Ну, конечно. Да. Всё сходится. Неужели это случилось? Алексей молчал. Он понимал только одно: надо обязательно дать ему выговориться.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 Складки его лица разгладились, а голос обрёл прежнее спокойствие. Как вы будете, кофе?